У самой Наташи период сексуальной активности закончился со смертью маленькой Ксюши. После этого она к выполнению супружеских обязанностей относилась равнодушно, умело притворялась в объятиях мужа и тихонько радовалась, когда ее оставляли в покое. По мере нарастания напряжения в семье после переезда сестры. Вадим прикасался к ней все реже и реже, и Наташа даже не заметила, как... Его интерес к ней угас вовсе. Открытие, сделанное в кабинете доктора Гольдмана, заставило ее о многом задуматься. Объяснить сложившееся положение можно было только двумя способами. Первый. У Вадима есть другая женщина, с которой он чувствует себя более комфортно и может обсуждать свои проблемы, связанные с работой на рынке. Говорить об этом с Наташей ему не хочется. потому что она ничего в этой работе не понимает, и, кроме того, его угнетает сам факт различия в их социальном статусе. Она известная тележурналистка, режиссер, а он на вещевом рынке за прилавком стоит. Второй способ объяснения – резкое изменение статуса, превращение из капитана первого ранга в рыночного торговца – причинила Вадиму слишком сильную психическую травму, которая усилилась в связи с появлением в их квартире тещи, свояченицы и племянниц. В результате психогенной импотенции, которая сама по себе стала дополнительным, но самым сильным травмирующим фактором. Другой женщины у него нет, но и Наташа его больше не интересует. Был, правда, и третий вариант, промежуточный. Вадим, не может больше поддерживать близость с Наташей, так как не в состоянии завоевать и удерживать статус главы семьи, но есть другая женщина, для которой он главный в стае, с которой у него все отлично получается. Первым порывом было поговорить с мужем, прояснить ситуацию. Если он нуждает в помощи и моральной поддержке, сделать все возможное, чтобы вернуть ему душевное равновесие, Но Наташа все откладывала, решительный разговор, испытывая неловкость и чувствуя какие-то непонятные сомнения. И в один прекрасный день поняла, что никакого разговора не будет. Мудрая и проницательная Инка Гольдман была права. Она не любит мужа, тяготится им, без радости возвращается домой. Они с Вадимом совсем чужие. Просто поженились когда-то, потом... Родились дети, а после этого, вроде бы, как само собой, разумеется, нужно поддерживать брак. Зачем? Для чего? Я уже большие. Через год Сашка закончит школу, через два года Алеша. Они вполне разумно отнеслись бы к разводу у родителей. Тем более, что до десяти лет росли фактически без отца, а теперь вовсе дома почти не бывают, и в обществе Вадима особо нужны не испытывают. Ну, конечно, свинство с ее стороны так рассуждать, ведь именно хорошо оплачиваемое, тяжелое и вредное для здоровья рядом с реактором-то. Служба Вадима позволила ей содержать долгие годы, всю квартиру, не только детей и себя, но и соседей, еще Люси с матерью деньги посылать. А сейчас он занимается постылой и вызывающей отвращение работой, чтобы решить проблемы ее сестры. Ну, что ж... Вадим имеет право оставаться с ее мужем ровно столько, сколько захочет. Она не может и не должна рвать с ним отношения, но и удерживать его. И пытаться сохранить брак она не станет бессмысленно. О чем ты так глубоко задумалась? — донес до нее голос Ганельна. Историю на двадцать серий сочиняешь? Наташа очнулась, виновато тряхнула головой. — Я думала о том, что теперь встречаюсь с тобой тайком от мужа. Честно призналась она, радуясь в душе, что может быть откровенной с Андреем. Как хорошо все-таки, что он есть, и тебя от этого коробит. Нет, я принимаю это как факт. Но, знаешь, не так-то просто менять представление о себе самой. Сколько лет считать себя идеальной женой и на сорок втором году жизни вдруг начать бегать на тайные свидания. Ну, не преувеличивай, — рассмеялся Андрей. Разве наши встречи можно назвать свиданиями? Тайными, да, возможно, но уж точно не свиданиями. — Почему? Ты же цветы подарил, в ресторан повел, все как положено, как у больших. Свидание, Наташенька, существует не для цветов и ресторанов, а совсем для другого, а мы с тобой за двенадцать лет ни разу даже не поцеловались. Его губы на круглом пухлом лице по-прежнему улыбались, но глаза сделались грустными. Наташа чувствовала, что в ней происходит что-то. Что-то такое, чем она никак не могла дать определение. Так в чем же дело с наигранной веселостью, — сказала она, — давай поцелуемся. Прямо здесь. Только никого же нет. А официанты? Они не в счет. Или ты не хочешь? Андрей медленно поднялся с места, потянул ее за руку. Наташа послушно встала. — Господи! Она уж забыла это восхитительное ощущение долгого, умелого поцелуя, страстного и нежного одновременно. Отохвативши ее горячие волны, почему-то зазнобило, даже пальцы похолодели. Как странно, разве можно замерзнуть от горячего? Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы прервать поцелуй и отстраниться от Андрея. Надо сесть, а то ноги подкашиваются. «Ты очень хорошо целуешься». произнесла она, стараясь казаться спокойной, чтобы скрыть охватившее ее смятение. «Все эти годы я наращивал мастерство, чтобы не ударить лицом в грязь, когда настанет момент», с улыбкой ответил Андрей, не выпуская ее руки. Да, Наташа и об этом знала. С самого начала их отношения с Андреем строились на принципах абсолютной взаимной честности. Если один из них задавал вопрос... на который другой по каким-то причинам не хотел отвечать, то вход не шли ложь или увертки, а говорилось «не спрашивай, я не хочу это обсуждать». От всезнающей Инки и обожающей посплетничать Анны Моисеевны Наташа знала, что Андрей Ганелин не живет монахом. У него за годы знакомства с Наташей были и женщины, с которыми он спал, но жениться на которых даже и не думал. Однажды Наташа набралась наглости спросить его об этом, и Андрей ответил, «Да, это правда, но к тебе это не имеет никакого отношения. Я тебя люблю, и ты это знаешь, а с ними я сплю, потому что я нормальный мужик, если б я мог спать с тобой, но ты не можешь, — решительно прервала его тогда Наташа, — не могу. Я это понимаю и ни на чем не настаиваю, но если ты мне скажешь, что тебе неприятно моя личная жизнь, я все это прекращу прекратить». «Я же не садистка», — засмеялась она, — «и не собака на сень. Этот разговор состоялся давно, еще до перевода Вадима из западной Лицы, и в начале девяностых годов, радостно налаживая новую семейную жизнь с мужем, Наташа частенько думала о том, что не так уж виноват перед Ганелин. Да, она счастлива с Вадимом, но и Андрей личной жизнью не обделен. В последнее же время мысль о том, что у Андрея есть другая женщина, неприятно скребла сердце. Во рту пересохло. Наташа залпом выпила бокал легкого вина и с удивлением обнаружила на столе тарелки с закуской. Она и не заметила, когда их принесли. Неужели они целовались так долго, что официанты успели расставить все эти вазочки и салатнички? Ей казалось, что их губы встретились всего — На несколько секунд. — Ты меня совершенно выбила из колеи, — честно призналась она. — Я была уверена, что уже не могу почувствовать такое волнение от обычного поцелуя. В моем-то возрасте и при моем стаже супружеской жизни это необычные поцелуи.